Глава двадцать Из дома Такки они вышли уже после обеда. Путешествие в Касай оказалось неожиданно приятным. Поначалу Йока пряталась каждый раз, когда они встречали кого-то на дороге, но Такки покрасила ей волосы краской из корней растений, и, наверное, поэтому никто не смотрел на Йока с подозрением. Вскоре она привыкла к этому и стала спокойно реагировать на людей, которых они встречали по дороге. Несмотря на то, что эта страна внешне сильно напоминала Древний Китай, местные жители выглядели совершенно по-разному. В целом у них была азиатская внешность, но цвет волос, глаз и кожи зачастую значительно отличался. Цвет кожи колебался от светлого, характерного для европеоидной расы, до темного, как у африканцев. Повсеместно встречались все типичные цвета глаз от черного до голубого. Что до волос, то существовало, казалось, бесконечное количество оттенков. Встречались даже фиолетовые или белые с голубым или красным отливом. Наиболее странно выглядели попадающиеся иногда двухцветные волосы, словно их частично покрасили. Поначалу все это казалось ей очень странным, но она достаточно быстро ко всему привыкла. И тогда поняла, что да, разнообразие — это хорошо. Но ни разу она не встретила никого с чистым золотистым цветом волос, как у Кейки. Одеты местные жители были в основном в древнекитайском стиле. Мужчины в тунике и короткие штаны — А в одежде женщин почти всегда присутствовала длинная юбка. Периодически Йока замечала группы людей, одетых в ином стиле, но, тем не менее, все еще восточном. Хотя она не могла точно сказать, из какой страны и эпохи эта одежда. По словам Таки, это были странствующие министрели. Для Йока было облегчением просто идти, во всем полагаясь на Таки. От поиска еды до организации ночлега. У Йока не было денег, так что за все платила Таки. «Простите, что доставляю вам столько беспокойства», сказала Йока, когда они шли по дороге. Такки по-доброму рассмеялась. «Не волнуйся обо мне, я просто старуха, которая любит совать нос в чужие дела. Мне нечем вам отплатить. Не переживай, я давно не виделась с мамой, а благодаря тебе у меня появился повод навестить ее. Йока была рада услышать эти слова. Так, сан, а вы переехали в Госу когда вышли замуж? Нет, там я получила свой надел. Надел? такки кивнула. Когда человек становится взрослым, ему дают участок земли и ему приходится жить самостоятельно. Я получила землю в Госу. вот что такое надел. Все получают землю когда становятся взрослыми. Да, все. По соседству живет мой муж. Мы разошлись с ним после того как у нас умер ребенок. Йока взглянула на веселое лицо Такки. Она вспомнила, что Такки уже говорила что-то насчет умершего ребенка. Мне жаль. Не волнуйся. Не то, чтобы я была хорошей матерью. И ребенок, которого мы ждали так долго, умер по моей вине. Вы же не имеете в виду, детей нам посылают небеса, так что небесам их и забирать нравится нам это или нет. Я думаю, это неизбежно, ведь мы те, кто мы есть. Но ребенка, конечно, жалко». Йока понятия не имела, как ей на это отвечать, так что просто выдавила из себя улыбку. Такки теперь казалась ей печальным и одиноким человеком. «А твоя мама ведь волнуется о тебе, верно? Чем быстрее попадешь домой, тем лучше?» «Да», — Йока кивнула, «но разве это возможно?» В Хайра одна из старейшин там сказала, что я не смогу вернуться домой. «Ну, сюда же ты как-то попала. Значит, и обратно сможешь». Йока снова кивнула. Она не смогла сдержать счастливую улыбку. «Вот как?» «Ну, конечно. Ах, вот мы и пришли». Подойдя к развилке трех дорог, они свернули налево. На каждом перекрестке здесь всегда стоял маленький каменный указатель, на котором были вырезаны направления и расстояния. Расстояние здесь измерялось в Ри. На указателе, мимо которого они прошли, направлением было указано Сей, а расстояние было обозначено как 5 Ри. Если верить тому, что Йоко помнила из учебника по истории, японская Ри составляла 4 километра. Однако местная Ри, судя по всему, было намного короче, всего лишь несколько сотен метров. Так что расстояние в 5 Ри было не таким уж и большим. Окружающие их пейзажи были обыденными, но тишина и спокойствие нравились Йока. Вдалеке над холмами маячили высокие скалистые горы. Йока едва могла разглядеть их вершины, окутанные облаками. Снега на них не было. Небо ощущалось достаточно низким, словно прижатым к земле. Судя по всему, весна пришла сюда немногим раньше, чем в Токио. Вдоль канав, отделяющих рисовые поля от дороги, цвели цветы. Йока узнала некоторые, другие же были ей неизвестны. Периодически в полях они замечали несколько стоящих рядом небольших домиков. Так и сказала, что это деревеньки, в которых живут крестьяне. Спустя некоторое время они пришли к поселению побольше. Его окружала высокая стена. Это был город. Люди из окружающих деревень перебирались сюда на зиму. Значит, зимой люди живут не там, где в остальное время. Иногда встречаются чудаки, которые живут в деревнях и зимой — Но большинству из нас есть чем заняться, помимо того, чтобы сидеть зимой посреди поля. В городах живется намного удобнее и безопаснее. Ну да, эти стены такие толстые. Они для защиты от Йома, верно? Йома не нападают на такие города. Стены нужны для защиты от мятежей и диких животных. Диких животных? Волков и медведей. еще здесь водятся пантеры и тигры, однако встретить их можно не так уж и часто. Но зимой, когда добычу найти становится сложнее, они подбираются ближе к городам. А где живут люди зимой, когда переезжают в город? Они снимают жилье. Став взрослым, ты получаешь еще и дом. Большинство продают его, хотя некоторые сдают городским жителям, когда уезжают в деревню. Но ну, а те, что продали свои дома, снимают жилье на время зимы. Обычно все обстоит примерно так. Вот как. Город окружал высокий крепостной вал. Единственным способом попасть за него были укрепленные ворота. Их охраняла стража, которая проверяла всех, кто входит и выходит из города. Такки сказала, что обычно стражники просто охраняют ворота. Но сейчас... Они искали среди путешественников молодую девушку с красными волосами, Кайкяку, сбежавшую из Хайра. Дома в городе теснились друг к другу, вдоль дорог выстроились магазинчики. На улицах было полно бродяг. Вдоль стен изнутри были организованы палаточные лагеря. Если все получают свою собственную землю, почему эти люди живут в палатках? Увидев, как Йока показывает на палатке, так и приподняла брови. Это беженцы из королевства Кей. Им не повезло, в Кей сейчас неспокойно. Они бегут от войны, от йома и сбиваются в такие лагеря. Когда потеплеет, их станет только больше. Судя по всему, здесь тоже неспокойно. Верно, это не только в Кей. Я слышала, что на севере в королевстве Тай тоже проблемы. Говорят, там все еще хуже. Йока лишь молча кивнула в ответ. По сравнению с этим, Япония была мирной страной. Здесь же шли войны, а законы и порядки были ужасны. Обе женщины ни на секунду не выпускали свои вещи из поля зрения. Периодически к ним приставали различные неприятные типы. А однажды крепко сложенные ребята бандитской внешности попытались утащить Йока, но Такки вмешалась и, подняв шум, спасла ее потоком громких оскорблений. Судя по всему, из-за этих проблем с безопасностью никто не путешествовал по ночам. Городские ворота на ночь тоже закрывались. Путешественникам следовало добираться до следующего города до заката. Вы сказали, что путь из одного королевства в другой занимает четыре месяца. Все верно. А существуют еще способы перемещения, помимо ходьбы пешком? На лошадях и повозках. Но это для богатых. Таким, как я, это не по карману. Йока подумала, что по сравнению с ее миром, этот очень бедный. Не было ни машин, ни газа, ни электричества. Не было даже водопровода. Вряд ли причиной этому стало одно лишь замедленное развитие цивилизации. Из разговоров Йока предположила, что главной проблемой является отсутствие добычи или производства нефти или угля. «А как вы узнали о том, что происходит в других королевствах? Вы бывали в Кей или Тай?» — спросила она Утаки. «Конечно нет», — рассмеялась та в ответ. «Я никогда не бывала за пределами Ко. Мы, крестьяне, редко путешествуем». Нужно следить за полями. О других королевствах мы узнаем из рассказов министрелей. Вы имеете в виду путешествующих артистов и музыкантов? Да, они путешествуют по всему миру. На своих выступлениях они рассказывают о том, где были и что видели. Истории изо всех городов всех королевств. «Ого», — сказал Йока, — «в ее мире в древности люди узнавали новости в театре. Судя по всему, здесь...» тоже было принято нечто подобное. В любом случае, хорошо было иметь поблизости человека, способного ответить на вопросы. Йока ничего не знала об этом мире и боялась оказаться в неловкой ситуации из-за своего незнания. Но хорошо, что с ней был человек, готовый помочь, размеренно и вдумчиво объяснить все, с чем они сталкивались. Под присмотром Такки — Путешествие прошло без происшествий. Мир, встретивший Йока столь жестко и неприветливо, постепенно начинал вызывать в ней любопытство и интерес. Каждую ночь её посещали странные видения, заставлявшие грустить и тосковать по дому. К тому же после них всегда появлялась голубая обезьяна и только усугубляла её состояние. Но грусть и тоска не задерживались надолго. С самого пробуждения день представлял собой одну сплошную череду интересных вещей. Так и была настолько добра к Йоко, насколько это вообще было возможно. Черпая силы из драгоценного камня, Йока могла идти, не чувствуя усталости. К тому же она знала, что вечером их ожидает вкусный ужин и вполне приличная постель, и все тяготы и проблемы казались ей куда менее значимыми тяжело было находиться так далеко от дома, но теперь у нее был друг, который мог позаботиться о ней и защитить ее. Она не находила слов, чтобы выразить насколько благодарна судьбе за то, что встретила Такке.